Волчий бор, несмотря на грозное название, мало чем отличался от рощиц, что встречались на пути ранее. Высокие пирамидальные тополя перемежались связами дубами. А на напрягалинах свободное пространство застилали лищины и акация. Хотя, конечно, очень может быть, что под прикрытием колючих ветвей здесь когда-то действительно обитала волчья семья. Наможет и сейчас обитает, кто знает. Ратники расцедляли коней и весело помахивая топорами, двинулись к леску. Не очень заботился о сохранности столь драгоценной для степей древесины. Где-то у себя дома прикидываешь, какое деревце сухое, какое прочим расти мешает, а какому надо время на рост дать, чтобы дети потом в дело пустили. Здесь можно валить все, что под руку попадется. Внезапно послышался гулкий тяжелый топот. Из-за дальнего края леса вынеслась конница. Охотники кинулись к лагерю. Те, кто возился у лошадей, побежали вперед, подхватывая на ходу щиты и рогатины. Начали выстраиваться плечом к плечу, прикрывая живой стеной вещи и коней. На лошади приблизились, и вскоре стало понятно, что никаких всадников на них нет. Это был всего лишь табун, который гнали перед собой ратники левого дозора. Взяли! Радостно размахивая плетками, кричали охотники. Первую добычу взяли! Эй, дропали половцы, только мы пятки засверкали. Что? Кинув саблю в ножны, выступил вперед Олег. Кто драпал? Половцы драпали. Горячась и перебивая друг у друга, начали рассказывать дозорные. Мы по ту сторону рощи степь углядывали, а там а темно у горизонта. Мы отвернули, ближе поскакали, глядя оттам табун. Мы за рогатину да и вперед. А половцы и как нас разглядели, так оттекать зараз, сток мы снег изподкопает. Да слова обидные кричали, а тут коней голов сто не менее. Проклятье! В сердцах сжахнул щитом из земли Средин. Электрическая сила! Вы почему их не догнали? Упустили почему? Зараза! Теперь они кочевья упредят, что русские пришли. Те всех пастухов в единую рать соберут, да еще к соседям за подмогой пошлют. И вместо быстрого набега нам придется в битве насмерть рубиться. Что, довольны? До Кривого колодца всего один переход. Пастухи спать не станут. К утру дома будут, тревогу поднимут. Проклятие! Нафига бы этот табун сюда пригнали? Нам с ним теперь морока одна. Пастухов порубить надо б на Байлах. Так воевода! Смытились охотники. Осознав ошибку, — Куды нам их догонять? У них из кокуны свежие, да и налегке они. — А луки вам на что? — Ну, упреждать надо было дозорных, как вести себя, — встрял в разговор, княжич. — А не упасля теперь и че отчитывать? Да — Да-да, — взбодрились родники, — мы уж не знали. — А голова вам зачем? — Только мы шапку носить. Ну, не поняв присказки, пожал плечами один из воинов. Глазами смотреть да еду хлебать, оно и видно. Махнул рукой середин. Ладно, зарежьте пару жеребцов, пусть люди мясо парного поедят. Дост、да、с собой убойный свежий заготовят. Впереди тяжелые дани будут, и дров с собой навьючьте. Завтра в степи на начерека становимся. А то бун здесь бросьте. Коля не разбежится. На обратном пути заберем. Тратить воинов на его охрану я не стану. К ривому колодцу Олег повел людей поздним утром и не на рысях, а спокойным походным шагом, чтобы отдохнули, перед неминуемой сечей сил набрались. Ледон решил не менять намеченного плана. Готовится половцы к обороне. Нет, а нападать на них в сумерках, чтобы потом не видеть ничего на захваченном стойбисче, смысла не имело. В любом случае стоило переночевать в полудни перехода и напасть за светло, дабы и до сумерек успеть полностью подавить сопротивление и не бояться ночевать в стании врага. Вскоре стало ясно, что половцы настороже. Впереди, у самого горизонта появились всадники. Сколько даже не разобрать. Головной дозор попытался догнать степняков, но те ушли, не дав сблизиться с ними даже на расстояние полета стрелы. Теперь хан Биняк знает, сколько нас числом, сделал неутешительный вывод Середин. Значит или рать примерно такую же соберет, или кочевье уведет от кривого колодца. В последнем, впрочем, Бедун сильно сомневался. Пообщавшись на каме с тамошними кочевниками, он понял, что чистое скотоводство занятие не самое прибыльное, этим от голода не убережешься. Почти все степняки имеют родовую зимовку. возле которой запахивают землю, сажают хлеб и прочие культуры, чтобы потом, вернувшись по осени, собрать урожай и зазимовать с полными амбарами. На одном мясе как ни крути не проживешь. Да и скотину, когда снег совсем степь заметет, да морозы ударят тоже, зерном подкормить полезно. А то ведь и падешь случиться может. Сейчас в самом начале холодов у Хана Биняка все закрома наверняка забиты по самый карышу. Увести он это не сможет, бросить тоже. Не переживет кочевье зимы без припаса. Голод до、да、мороза и людей убьет, и стада проредят, и зрядно. А ведь в кочевье не только припасы, там ищи юрты, добро всякое. без которого в холода тоскливо придется. Там дети, женщины, их ведь тоже не бросишь. Значит, значит драться будут половцы за свою стоянку смертным боем, зубами грыться до последнего стоять. Им все равно выбирать не из чего. Не установят русских, гибель для всего рода, а теперь еще получается. Что именизапного нападения организовать не удалось. Половцы успеют собрать силы. Быть всечесло и лютой, пробормотал Ведун. Да побьем их, да далеко! Бодро отозвался одинец, помахивая богряной челкой. Наглянь, «Да、какая силища идет. Побить-то побьем, мысленно согласился Середин. Да только чьими животами за победу свою заплатим? Захара, малюты, путята, лабуты, оскола. Кем из тех, кто сейчас весело перекликается в предвкушении легкой победы и близкой добычи, чье тело придется привозить родным на двор, в чьи глаза смотреть, как объяснять? В Олега появилось сильное желание повернуть назад, махнуть рукой на богом обиженных степняков, забыть про них навсегда и пропади он пропадом этот мельник со своими дурацкими снами и внезапными истериками. Ведь живут же люди с эпилепсией, с частыми припадками и ничего как-то выкручивается. Гляньте, еще дозор полубецкий! — крикнул Лабута, указывая вправо. — Боятся близко-то подъезжать, байбаки степные. Чего он углядит за пять-то верст? — А ему нас по головам считать и не нужно, — спокойно возразил Середин. — То, что две-три сотни, прикинет, и ладно. Полтора дня у них в запасе, и две ночи. Воинов со всей округи собрать к колодцу успеет. — Так то и хорошо. Засмеялся бортник. За раз прихлопнем и постепиловить не надо будет. Остальные охотники засмеялись шутки, а Юрата начал долго и подробно рассказывать, какую ладную половку он встречал вельце на торгу, и какие у нее стати, и какие у нее губы, и какие у нее... В общем, хорошо бы, чтобы в этом кочевье хоть одна такая попалась. и что она чурь его. Кстати, мужики, вспомнил свою давнюю задумку Олег. Хан Биняк мне живым нужен. Коли кому вечным попадется, али беспамятным, не добивайте, вяжите. Нужен он мне до зарезу. Так что прошу вас, мужики, мой он. Мне оставьте, токма не сразу. Да замотайте в веревки, да в обоз суньте. За то, что он другу моему, твари-миру, на мельнице учинил. Хочу лично казнь, самую лютую ему, сочинить. Договорились, мужики? — Ну, коли получится, так не добьем, — согласился Буревой. — Так, ребята? — Он на что нам нужен? — удивился Юриата. — Тоже не девка. Пусть твоя вода с ним развлекается. А мне лучше девку, черноволосую, с бе... Остальные его слова потонули в общем смехе. Утром, еще до первых солнечных лучей, на стоянке запыляли костры. Запасенные дрова Олег приказал разделить на две части, чтобы и по утру воины опять смогли поесть горячего. Возможно, эти огни и позволили половцам найти в степи русскую рать. Среди гомана. Просыпающегося лагеря никто не услышал шелеста стрелы, которая рухнула с неба и с тяжелым стуком ударилась в лежащие в огне полено. Тум! «Это еще откуда?» — удивился колдовавший возле котла лабута. И прежде чем он успел отреагировать, тонкое сухое древко вестницы смерти превратилось в высокий столб огня. «Вот проклятие!» Мне бы лишняя стрела пригодилась. Какое раздяво! Возмущенно начал кшеньский рядник. Ясюкса, не увидев торчащую из брошенного нащит налатника стрелу, провалится мне на этом месте. По нам половцы стреляют. До рассвета на лагерь упало несколько десятков стрел, ранив лошадь, порезав у многих налатники. и отцарапал руку одному из охотников. К счастью, все ратники были в доспехах, и попадавшие в тело наконечники соскальзывали по кольчугам или металлическим пластинам, только пугая воинов неожиданным тычком. Между тем солнце уже вплотную подобралось к горизонту, и в наступивших сумерках сделались различимы пятеро всадников. пускающих стрелы почти с предельной дистанции. Несколько ратников, наиболее уверенных в своем остром глазе, расчехлили садаки, отправили в ответ по паре стрел. Однако на дистанции около шестиста метров поймать на острие одинокого всадника не так-то просто, и Олег не стал даже интересоваться результатами. Половцы находились в куда лучшем положении, На них стремились поразить не отдельных людей, а обширный лагерь. Ну, а дальше, как повезет, наконец, ратники поднялись в седло, и войско широкой массой понеслось вперед. Выскочившие вправо и влево дозоры вынудили полведских лучников отпрянуть в стороны и назад. Потом те снова продвинулись, пуская и пуская стрелы. Пару раз дозоры пытались их отгонять. Но половцы отступали назад, и охотникам приходилось выбирать: или отойти от войска, или оставить их в покое. Разумеется, воины возвращались, а лучники либо начинали стрелять уже по ним, либо нарывали улучить момент, подскакать поближе к войску и пустьтиц стрелу в плотную массу конницы. Олег начал понимать, как себя чувствовали многочисленные завоеватели. недаром пытавшиеся подчинить себе бескрайние степи, но в отличие от греков, персов и прочих искателей славы, чицерепа стали впоследствии первостенными чашами, ведь он точно знал, куда наступать. Да потому рано или поздно половцам придется забыть о своей тактике бесконечного изматывания и просто встать на пути, чтобы защитить родное Кочаяевье. Оловцы, оловцы! В этот раз степняки мчались навстречу, довольно крупным отрядом, не меньше полусотни. К счастью, в степи подкрасться незаметно почти невозможно. И охотники обнаружили верховой отряд за несколько километров. За водных назад, скомандовал Середин. Копья к стремени, луки приготовить. Снизив скорость. Ратники отпускали поводья заводных коней, сдергивались обюков, рогатины, кидали их наискось на седла, прижимая ногами, подтягивали удобнее под руку садаки, снимали с них крышки, доставали обтянутые кожей и залитые лаком двуплечные луки. Заводные кони, которые больше никто не тянул вперед, смешались в задние ряды войска.、И、охотники. постепенно сбивались во все более плотный строй. Олег подумал о том, что батажников княжича в крепких добротных доспехах было бы неплохо выставить в первый ряд, но на столь сложное перестроение времени уже не оставалось. Вперед, вперед! Бедун перешел на рысь, затем、вголоп. в голоб. Сила русской рати не в меткости. Ее сила в дружном копейном ударе, сметающем все на своем пути. Чем быстрее сойдет саконница, тем скорее закончится битва, тем меньше охотники понесут потерь. Половцы продолжали двигаться широкой рыссью, однако сворачивать пока не собирались. Километр, полкилометра быстро защелкали тетивы луков, воздух. словно заштриховали легкие прикосновения острого карандаша. Совсем рядом с ведуном всхрапнула от боли лошадь, сбилась с шага и кувыркнулась через голову. Затем еще одна, еще. Без гриба закричал кто-то из радников. Впрочем, из рядов полоцев стрелы тоже выбивали одного всадника за другим. Не меньше десятка степняков потеряли лошадей. И теперь пешими убегали прочь. Один вовсе остался лежать распластанным, другой отползал на четвереньках, приволакивая ногу. Не пожалеем живота своего, зарыл Олег, пуская рогатину. До половецкой лавы оставалось всего ничего, но он уже прекрасно различал плотно стиснутые губы врагов, халявные усыки. Свисающие из-под шапок косички, темные зрачки. Ура! Практически одновременно и степняки, и русские кинули луки в колчаны, схватились за копья и опустили острия. Хресь! От края до края рати разлился одновременный треск. Копья пробивались щиты, ломались, попадая в луки седла. Пробивали доспехи и тела. Налег наметил себе в противнике Марчиництова явного опытного половца, но они встретились с глазами. Степняк чуть заметно улыбнулся, выпрямился и напрягся, метя середину прямо в лицо. В глаз что ли попасть хочет? Успел удивиться Ведун, и когда его копье уже почти коснулось щита Степняка, резко опустил голову. Удар с коротким свистом вражеский наконечник чиркнул по стали толстого строконечного шлема, одновременно правую руку резко дернула назад. Как Олег и ожидал, острие его новенькой рогатины, вонзившись в щит, не дало полувцу отвести удар вскользь, прижало к телу и пробив в дерево вошло в живую плоть. Ведь он отпустил засевшее во враге оружие. Рванулся саблю, готовясь к новой схватке, но половцы, не выдержав столкновения с более многочисленным врагом, уже поворачивали коней, со всей силы пинали их бока шпорами и плашами охаживали мечами кору коней. Эй, эй, эй! Бей, татей! С разбойническим поспешеством кинулись в погоню охотники. Ура! Бей! Назад, стой, назад, ко мне, стой, зарал Ведун, за мной, бей их, бей, все наше будет. Доносился в ответ веселый звонкий голос княжича. Проклятье, стой, бей их за мной. Улепетывающие、ну, половцы промчались мимо своих спешенных собратьев, четверых. прямо на ходу подхватили, забросив на крупы коней. Остальным не повезло. Немедленным позже, проносящиеся русские радники, походя порубили их сверкающими коленками. Конница стремительно уносилась к горизонту, а вокруг коллега осталось всего лишь чуть больше сотни людей, которые услышали его приказы и что немаловажно, решили исполнить их. Они уволетятся веселым разбойником. Пей, Захар. Почти все суравские. Буровой. Почему стоим, воевода? Горячая коня смотрел Буровой, то на ведуна, то на удаляющихся товарищей. Без нас ведь все поделят. Без нас не начнут. Хмур ответил ведун, оглядывая воинов. Одинец, здесь я, дядя Лек. Из-за спины ответил паренек. Чего стоим, воевода? Побьют петь без нас. Не побьют, отрезал Середин. А малюта где? Умчался, идиот. Я не понимаю, воевода. Громко потребовал ответа Буровой. Почему стоим? Потому что для разгрома Половецкого я хоть часть рать и спасти должен. От чего спасти? Над засадой. Подъехал к горожанину Олег. А ну скажи, чтобы ты сделал, коль прослышал, что враг к кочевью твоему подступает. В крепости заперся? Нет у них крепости. Покачал головой Середин. Зато привычка к маневрам широким по степи есть. Я бы на месте хана биняка верст за двадцать отряд отправил. что бы сечу завязал, да отступил притворно к самому кочевью, а сам силу бы копил до、да、последней минуты воинов новых, что с пастбищ подходят ждал. За двадцать верст в погоне враг бы мой сам устал и лошадей измотал. Вот там, у кочевья, я бы и врезал со всей силы по уставшим разбойникам за、да、свежей силушкой. А чем мы стоим? Сорвался на крик буревой. Выручать надо наших. Стать. Холодно приказал Олег. Выручать не значит погибнуть вместе со всеми. Хочешь выручить? Сделать нужно тоже, что и степняки. По усталому врагу свежей силушкой ударить. Значит, выждать время надобно, пока устав он твой не рубится. И коней своих скачкой до、да、поры не вымотать, поэтому повысил голос ведун: "Собирайте рогатины, мужики, они нам сейчас еще понадобятся. Заводные их все тюки долой, пусть за нами на рехке идут. Давайте, мужики, за работу!" Олег первым натянул левый повод, поехал назад по следам войска, углядел еще шевелящегося поло вца. На колотого нарогатину сквозь щит. Подъехал ближе, раскачал свое оружие, выдернул. Двинулся дальше. От стрел степняков русские охотники потеряли шесть коней, или точнее трех. Три лошади лежали на снегу, медленно рошая его белизну своей кровью. Еще три смогли подняться на ноги. Стрелы торчали у них из куропа, плеч, ног. Хозяй вам досталось меньше. У одного вратника возле шеи торчала стрела. Нун стоял на ногах и бодро ругался непотребными словами. Двое сидели, видимо что-то выбив или вывихнув при падении. Еще четверо выглядели совершенно не пострадавшими. На вас коней и вещи оставляю. Натянул возле них поводья ведун. То, что мы сейчас снимем, соберите. На других коней на вьючке, да по нашим следам двигайтесь. Да нехто, мы колеки убогие, да мы тоже все чухать им. Попытался возразить один из них, но Олег отрезал: "Все, таков выбор богов, вы выбиты. Налезьте поперек их воли, к Калинову мосту. Скинуть с коней сумки и вьюки дело быстрое. Уже через десять минут." Сотня русских ратников, удерживая рогатину, сидела; а щиты, повесив на сидельные луки, широкая рысь и устремилась через заснеженную степь. Глядя вдаль, Алекс скрипел зубами, прекрасно понимая, что там впереди сейчас погибают его товарищи. Но ведь они сами рвались в эту битву, не сами помчались за степняками. Не слушая его приказов. Если бы не так, они бы неспешно, не выматывая лошадей, подошли к кочевью и ударили слитно, свежие против свежих. А теперь? Теперь нужно сделать так, чтобы случившаяся глупость хоть какую-то пользу принесла. Главное, сколько, сколько нужно выждать, чтобы половцы устали. выдохлись в рубке. Будь это тяжелая рыцарская конница, то уже минут через двадцать бойцы ели бы поседлым сидели. Подъезжай, добери тепленькими. А степняки всегда легкое оружие и доспех предпочитают. Оттого и рубятся часами напролет. Но все равно степняки тоже люди и тоже устают. Двадцать верст на рясях. Чуть больше часа хода. На пути и то и дело попадались мертвые тела, безхозные лошади. Оно и понятно. Кто-то из полоццев, выручая родича, взял его на коня. Под двойным весом с какун выдохся. Охотники нагнали и да и срубили обоих. У кого-то конь оступился на всем скаку, куберкнулся степняк через седло, скатил, а смерть вот она рядом. Всего в сотне сожжений на всем скаку умчится. Лихие ребята однако в кочевье не меньше двух десятков животы свои положили, жизни не пожалели, чтобы гостей незваных в ловушку заманить. Хорошо бы, чтобы зря память неожиданно кольнула узнаванием. Полынная горка. Здесь от чего-то полынь. Все прочие травы заглушило. В рост человека растет. Воин Назун здесь в детстве с мальчишками играл. Просеки в пахучих травах протаптывал. Лежбище тайны устраивал. Охотиться на кузнечиков выходил. Значит, кочевье рядом. Совсем рядом. Разве малыши далеко от родной юрты убегут? Олег вскинул руку. И молча повернул вправо с натоптанной дороги на девственный наст. Ему было мало, просто привести свежие силы в помощь товарищам. Кочевников нужно было ударить сильно и неожиданно, и лучше всего в спину. Поэтому Середин, стараясь не слишком приближаться к ровому колодцу, дабы не попасться раньше времени на глаза, по широкой дуге отомерил еще пятьок километров. И только потом натянул поводья, пересадил отца. Охотники спешились, быстро сняли сумки и седла со скакунов, перенесли их на спины заводных коней. Все это время шедших налегке и почти не растерявших силы. И минут через двадцать снова поднялись в седло. Никаких криков, никаких кличей и визгов. Сразу предупредил Олег. Незачем раньше времени о себе упреждать. Разгоняемся молча, бьем смертно. Все ясно. Одинец, челку в левую руку возьми, правую для меча оставь. Но、ну, мужики, да прибудет с нами мощь великого Велиса. За мной. Чалой, зафирков легко помчался широкой рисью. словно только обрадовал совету седока, оторвался от остального отряда на десяток шагов, вздымая копытами мельчайшую чистую искрящуюся на солнце пыль. Вперед, вперед, вперед! Отряд миновал ложбину глубиной в рост человека, взметнулся на небольшой пологий взгорок, опять ушел вниз. Вновь перевалил холмик. Впереди стали видны темные силуэты. Донеслись крики, звон стали. Налег понял, что промахнулся. Они шли не в тыл половцам, а сбоку. Но менять что-либо было уже поздно. Еще ложбина. И они вынеслись на ровный простор всего в километре от сечи. Но «Ну, давай, давай, родимый! Еще крепче сжал пятками бока Чалова Бедун, переводя его в галоп и прижимаясь к шее. Давай! Несколько раненых степняков, которые каким-то чудом выбрались из сечи и теперь дожидались ее окончания в стороне, заголосили, пытаясь криками предупредить товарищей об опасности. Но криков на этом пяточке Промороженной степи хита хватало с избытком. «Привет, ребята!» — прошептал Олег и опустил рогатину. Но он нацелился острием не в крайнего половца, а в того, что сидел за ним с обнаженным мечом, выглядываясь вперед туда, где в жуткой давке рубили друг друга многие десятки мужчин. Чалый на всем галопе врезался в жую массу. Рыгатина насквозь от бока до бока пробила степняка вместе с Кольчугой и поддоспешниками. Крайний всадник от удара просто опрокинулся на бок. Абедун широко размахнув от неожиданности глаза и перебирая в воздухе руками, в середин пролетел метров пять и со всего размаха, врезавшись в какого-то половца, опрокинул его на соседа. А сам упал на шею вражеского коня. Себняк на миг расстарился, закрутил головой, скинул меч и рукойакью со всей силы дважды ударил Олега по голове. Колоть длинным мечом в упор было несподручно. К счастью, шлем выдержал, а Середин, выдернув свой столовый ножик, багнал его противнику снизу подбородок. Полилась кровь. Половец начал заваливаться прямо на середину. На миг наступила необычайная легкость, и в следующее мгновенье ведун тяжело грохнул со спиной о землю. От удара он на какое-то время даже оглох, но все равно спихнул с себя, предсмертно хрипящего половца приподнялся. «Со всех сторон!» Беликонские ноги, ноги, ноги, брюхи, брюхи, брюхи, стебники, рядники сюда еще не пробились. Нолик рванулся вперед, спарывая животы вражеским скакунам одному за другим. Через минуту вбекатился на свободное пространство, вскочил, оглядываясь, кораблеводор ножа снег и загнал назад в ножны. Линия, по которой он выскакивал из самого пекла, определялась без труда. Кочевники в неизменных стеганых халатах вместе с конями друг за другом валились на землю, возмущенно вопя и не понимая, что происходит. Однако из заднего ряда степняков какой-то мальчишка в халате с металлическими пластинами на груди заметил. не весть откуда взявшегося русского, и направил коня к нему, высоко над головой вскинувш меч. А кто ж так делает, дурачок? Ему же опускаться целую вечность. Ха! Вкладывая всю свою силу, начал длинный, размашистый удар половец, по и отвернуть его, перекинуть на другую сторону уже не мог. Ведь он поднырнул под шеей коня, Затем просто и банально рукой приподнял щит мальчишки и всадил клинок ему в беззащитный живот, чуть ли не на всю длину. Пальцы бедолаги разжались, и усердительно появился щит. Жизнь, можно сказать, налаживалась. Краем глаза Олег заметил, что брешь, прорезанная им в конской массе, начинает заполняться. Похоже, Ратники все-таки теснили хозяев степи. В этот момент на него налетел еще один полович, бородатый, что ли ямурец с картины Васнецова, и попытался, прикрывая щитом свою ногу и лошадиный бок, опустить свой хлынок коллегу на плечо, ведя он еле успел отвести удар саблей, отбежал на несколько шагов. Степняк кинулся в догонку, опять заходя с левой стороны. Но тут Олег вскинул щит и окантовкой содонос как унумешен оздрей, самое болезненное для лошадей место. Взывив чуть не человеческим голосом, Коняков встал на дебри и на несколько секунд половцу стало не до схватки, на лезвие все для удержаться. Ведуну как раз хватило времени, чтобы сделать три шага вперед и быстро настильно уколоть ворога в спину. Чуть ниже лопатки. К сожалению, подняться во свободившееся седло Олег не успел. На него настились сразу два половца, и он еле успевал прикрываться от ударов одним щитом, дать махиваться от меча второй саблей. Но тут промелькнуло что-то темное. Левый половец поник головой.、В、середин, пользуясь моментом, перекинул щит, принял на него меч. Из-под низу резанул половцю борюха. Хлынула коровь. Виду он облегченно перевел дух и оглянулся. За поникшим половцем улыбался буревой. Спасибо, брат. Олег за рукав сдернул степняка с лошади, поднялся вседло вместо него и наконец-то огляделся. Сечья заканчивалась. Последние закружённых хоратниками кочевников Гибли один за другим, в каком-то странном иступлении, не желая просить пощады. Похоже, внезапный удар в серединской сотне достиг своей цели. Прежде чем степняки поняли, в чем дело, каждый охотник успел убить хоть одного врага, мгновенно переломив хоть сечи в пользу русских. Ну а потом немногих оставшихся, что еще пытались что-то сделать, добили высла в землю десятками тел. Большинство половцев оказались зажаты между теми, кто сражался перед ними, и теми, кто зашел сбоку и сзади. В такой ситуации ни у кого из них не имелось ни единого шанса. Где мой воемпел? спокойствовал Олег. Где богрян очолка? Одинец где? У него перед глазами встало лицо, только почему-то лицо не мальчишки, а Люда Милы. В животе йокнуло смертным холодком. Адинец. Середин поехал вдоль наполненного стонами поля, но углядываясь в мешанину человеческих и конских тел, заметил знакомый красный цвет на меховой полоске. Адинец. Бедун кинулся к Челке. Ухватил возле перекрестья, вытянул из-под тяжелой конской туши, огляделся. Кольчуги, стегонки, кровь, торчащие с тела мечи, ничего приметного. Ну же! Олег вспомнил, что шалом для паранишки ковал сам, стал заглядывать на головы тех, кто в кольчуге. Наконец увидел знакомый шлем, зацепил в барамицу, откинул, открывая лицо. прижал пальцы к горлу пульс есть тугой наполненный ну стало быть живой а что без чувств так одет тепло замерзнуть не должен бой затихал сталь звякала всего в паре мест да пока Алекс сжимая в руках челку дошел до половецкого коня и поднялся вседло так и вовсе умолкло Ведун немного подождал, глядя вперед и слушая, как за спиной, по сторонам начинают фыркать кони, раздаются веселые голоса, притоптывают на месте копыта не меньше людей, возбудившихся скакунов. Не нам, смердным, перечить воле богов. Они выбрали, кто остается, а кому надлежит завершить святое наше дело. По сему Всех, кого всечас спешили в гасильщики, громко приказал Середин. Остальные за мной.、Но、он пустился, как у нас, вместо в карьер. Мчаюсь по натоптанному вражеской арти следу, и буквально через пять минут оказался на краю пологой низины, глубиной метров в пять, со всех сторон укрытой от ветров. Там, внизу. Вокруг каменного купола колодца стояло больше трех десятков юрт. Блелели овцы. Горели возле длинных еслей крохотные дымные костры. Там, с тревогой, поглядывая в сторону, откуда недавно доносились звуки битвы, ходили с мешками и корзинами женщины. Беззаботно бегали дети. И еще до того, как поднимающиеся изнутри Знакомая тошнота смыла его сознание. Ведун ощутил, как на губах появилось зловещее ухмылка.